48. Оказавшись на поверхности Олера, Дель-Касаль сел в яхту и взлетел. Но он взял курс не на пояс астероидов, как планировалось, и даже не открыл застежки своего скафандра. Он сделал небольшой переход, оказавшись рядом с одним из микрогосударств, входящих в теократию кукол, и совершил посадку в грузовом порту, усеянном нарушающими блокаду грузовыми судами. Страх холодком пробежал по спине Дель Кассаля, когда он вышел на поверхность. прошел 400 метров, в ярком свете звезд между автоматическими загрузочными терминалами. И подошел к большому грузовому кораблю с открытыми погрузочными люками. Внутри огромного грузового отсека его встретила другая фигура в скафандре. Одетый в скафандр привычными движениями обыскал его на предмет оружия и аппаратуры связи а затем знаком показал на шлюз. У Дель Касале тряслись руки, так, будто он несколько дней не ел. Он тщательно следил за своим выражением лица и движениями тела. С другой стороны шлюза его встретила женщина белокожая, с хитроумными шрамами от кислоты на лице. На ней не было формы, но было очевидно, что она офицер одной из разведывательных служб конгрегатов. Париж, — сказала она. — Сюда, будьте любезны, французский. Дель Кассаль снял лицевое стекло и колпак скафандра. Женщина отвела его в кабинет, где были стол с голографическим проектором и несколько кресел. Стол стоял в центре, и от фигуры, сидящей за ним, исходило тяжелое ощущение. Дель Кассаль постарался подавить свою растерянность воочию, увидев Пугла. На том была нескладная рубашка из ткани из стальных волокон и бесформенные штаны, стянутые на поясе и лодыжках. Перчатки и ботинки из углеволокна оканчивали хитросплетение нанотрубок, ничем не закрытых. Его голова представляла собой мешок из углеродной ткани с нарисованным лицом, завязанный на шее. Мешковатая одежда шевелилась под тихое жужжание механизмов, фокусирующих линзы камер, перемещающих микрофоны и оружие, будто мешок, наполненный мышами, заставляя видящего все это теряться в логичных догадках, что же кроется внутри этой одежды, испытывая инстинктивное, телесное отвращение и страх. дель не поддался ни состоянию, ни телесному отвращению. В свое время он и сам внушал немалый страх. «Ты...» «Соизволил явиться сюда», — сказал Пугало на просторечном французском прошлого столетия. Этот голос был намеренно механическим, однако было в нем и раздражение, сигнализирующее об опасных человеческих слабостях. «Их план в действии, и они действуют осторожно», — ответил по-французски Дель Кассаль. «Это был мой первый шанс уйти незамеченным». «Тогда...» делились информацией», — сказал пугало. «Сначала плата, потом информация», — ответил Дель Кассаль. «Я не удержался бы в том бизнесе, которым занимаюсь, если бы не платил за информацию хорошо, сеньор Дель Кассаль. И у меня не было бы того бюджета, который у меня есть, если бы я отдавал деньги вслепую». Нарисованное лицо было непроницаемо, но, вероятно, это правда. Непривычно для себя запинаясь и стесняясь этого, Дель Кассаль изложил пугалу безумный план архоны, рассказал о нанятой команде о нанимателях из субсахарского союза, а также о своей оценке этого плана. Сидящая перед ним машина не проявляла никаких человеческих реакций, так что распознавать было нечего. Венерианская женщина, расположившаяся рядом с Дель Кассалем, была столь же непроницаема, как и машина, вот только время от времени задавала отрывистые, как команда хирурга, уточняющие вопросы. Пугало лишь смотрел на него стеклянными глазами. Дель Кассаль уже начал думать, что весь допрос будет отдан на откуп подчиненный, и несколько испугался, когда Пугало заговорил снова. «Расскажи побольше об этом мархоне. «Его способностях и об этом испорченном и-и», — сказал Пугало. Дель Касалю сильно не нравилось то, как он реагирует на ситуацию. То, что его реакции вызываются дешевым символизмом и изощренным имиджем Пугало. Они равные. Он и эта женщина. Он и эта машина. Он может контролировать свои реакции и говорить следует на равных. «Белизариус Архона — падший Хома Квантус», — заговорил он. Очевидно, он не смог справиться с тем, что получил по праву рождения, так что нанял другого Хома Квантус, чтобы тот помогал ему в вычислениях. Про ИИ я не слишком много знаю. На первый взгляд он способен лишь общаться с нами, используя изображение какого-то религиозного персонажа. Тем не менее, его способности впечатляют. Пугало продолжил тихо жужжать и пощелкивать. Дель-Кассаль догадался, что на самом деле все его движения совершаются при помощи бесшумных пьезоэлектрических систем углеродных нанотрубок, а звуки предназначены для зрителей, чтобы подчеркнуть нечеловеческую сущность пугала. Игра и мишура. «Ты знаешь, откуда появилась эта майор Иеканджика?» Спросил пугала. Она говорила, что входит в состав шестого экспедиционного отряда. Такого отряда не существует. Существовал? Сорок лет назад. Видел ли ты свидетельство работы этой предположительно продвинутой двигательной системы? Нет. «Однако Архона считает, что с их новым оружием и в нужных обстоятельствах, созданных внутри Теократии, экспедиционный отряд сможет пробиться к оси у порт Стабса». «Им это удастся?» — Дель Кассаль покачал головой. «Архона уверен в успехе, и, возможно, им удалось эффективно противодействовать разведке кукол, но пробиться к оси будет тяжело». «Я только что перевел 40 тысяч франков на анонимный счет для тебя», — сказал Пугало. Дель Касаль попытался возразить, но Пугало продолжил говорить. «Если в ходе дальнейшего расследования эта информация будет признана более ценной, я готов увеличить вознаграждение соответствующим образом». «Ну, тогда у меня все, Пугало». «Возвратишься к этой шайке от щепенцев?» Дель Касаль покачал головой. «Я начинаю работать по новому контракту в свободном городе кукол».